А он так грустно улыбался мне на это, так ласково гладил мою голову и тихо повторял всё: "Поедем, поедем в Вену, но только поскорей, дорогая моя, поскорей. Господи, как мне тяжело, как мне грустно всё это". Несколько дней ходила я как убитая под впечатлением разговора с отцом. "Милый папочка". Он заметил это, И всячески старался утешить меня и развеселить. Я упросила его посоветоваться с нашим доктором Зельманом, который здесь считается лучшим. Да и в самом деле он, говорят, превосходный и очень сведущий доктор. После диагноза я сама спросила Зельмана, умоляя не скрывать от меня правду, в каком положении нашёл он сердце отца. Он уверил меня, что дело не так плохо, как я думаю. Я определил болезнь каким-то латинским названием, сказав, что это нервное и что отцу нужно только полное успокоение при строгом правильном режиме. И тогда с Божьей помощью всё пройдёт. Слава Богу. После этих отрадных слов я почувствовала, точно бы воскресаю. «Ах, до чего надоел мне этот несносный охременка! Каждый раз, что встретится со мною, все пристает со своими цюрихами, да с моею кисейностью. А сегодня в клубе на семейном вечере, подсев ко мне, завел вдруг такой разговор, который вывел меня, наконец, из терпения. Вы, вы, говорит, считаетесь богатейшую невестой, и в самом деле ведь вы богатая». Ну а какое употребление, думаете вы сделать из своих денег? Я отвечала, что на этот счёт ровно ещё ничего не думала и не думаю. Жаль, говорит, курица и та думает. А вы что же, замуж не бойсь рассчитываете? Что ж говорю, если будет хороший жених, почему и не рассчитывать? Такс, разумеется, кроли на сетке готовьтесь. Разумная роль достойной интеллигентки. Ну и что ж? Выйдете за какого-нибудь жида и будете плодить ему ребят и капиталы, пожалуй, ему вручите самое настоящее дело. Ну а потом-то что? Так и закиснете. А вы говорит вот что: замуж-то выходить это вздор. Порядочные девушки нынче и без этих легальностей обходятся, и благо им. По крайней мере, не путают ни себя, ни другого лишними узами. Любовь по существу своему должна быть свободна, и только в таком случае она чего-нибудь стоит и достойна уважения мыслящих людей. А вы бы лучше посвятили себя общему делу. Капитал это, по крайней мере, получили бы надлежащее применение, а без того владеть такими капиталами, ведь это подлость. Подумали ли вы об этом? Я на него даже глаза вытаращила от удивления. С ума сошёл он, думаю, что ли? А он мне: "Вам, говорит слышно, родитель бриллианты какие-то привёз в подарок". "Слышно, говорю, а что?" "Да ничего. Ими-то вот вы в загоде пока что и воспользовались бы". "Я ими и пользуюсь, когда хочу, тогда и надеваю". Экопольза. Какая же порядочная интеллигентка наденет на себя бриллианты? Я не такую разумею. А такую, что взяли бы вы эти самые камешки, не говоря ни папенькам, ни бабенькам, да и заменили бы их стразами, а камешки обратили бы в деньги. Не здесь, конечно. Здесь сейчас же все узнают. А можно бы через надёжных людей живо устроить это самое дело хотя бы в Одессе. И как обратили бы в деньги, так и пожертвовали бы их на общее дело. Это, по крайней мере, с вашей стороны было бы честно. Я возразила ему, что напротив, подобный поступок, совершённый тайком, походил бы скорее на воровство и уж никак не мог бы быть назван честным. А он мне на это: "Ну, говорит и честность, и подлость, это всё понятия относительные. Это как кто понимает?" Ещё Прудон сказал, что собственность есть кража. А я говорю, что воровство ничуть не подлее и ничестнее всякого другого обыкновенного поступка. Тут важна цель, ради которой вы известный поступок совершаете, а вовсе не сам и поступок. Меня такое нахальство наконец взорвало, и я сказала, что подобные теории он может проповедовать кому угодно, только не мне. «Нет, именно вам, — говорит, — потому что вы богатая и с задатками, которые дают повод рассчитывать, что из вас мог бы выйти прок для общего дела. И затем прибавил, что если он проповедует мне такие вещи, то это только потому, что считает меня порядочным человеком, и что я ему даже нравлюсь, нравлюсь, даже нравлюсь, подумаешь, честь какая». Но ну, а мне, сказал я, не такие проповеди, ни сами проповедники вовсе не нравятся. Азлился. Кто же вам нравится, говорит. Уланские лобатрясы не бось. Но ну, хорошо, так и запишем. Я, говорит, думал, что вы в самом деле порядошная, а вы как есть кися, кисьёй так и останетесь. Я заметила ему на эту грубую дерзость что менторство его мне ещё в гимназии надоело. А теперь после его слов навсегда прошу его не подходить ко мне более ни с какими разговорами и вообще считать всякое знакомство между нами поконченным. Он вспохватился и вздумал было оправдываться, говоря, что я шуток не понимаю и что он хотел только испытать меня. Но я решилась круто оборвать его. и с презрением бросив ему в глаза название «Нахала», отошла прочь. Он даже позеленел от злости, и с этой минуты, конечно, уже не поклонник мой, а величайший враг. Но бог с ним, я не жалею о своем поступке».